Восточный дом. Первые двое суток в гостях у Рудольфа Ахундовича прошли для Ракитина, как в Дурмдане, нескончаемые застолья, ритуалы знакомств с друзьями, родственниками, сослуживцами хозяина, тусклое пробуждение и такое обилие напитков и пищи, что Ракитин сразу же интенсивно порозовел и прибавил в весе, с некоторой озадаченностью обнаружив появление у себя намечающегося животика. Относительно животика, старший по возрасту Градов высказался так. «Гляди, к сорока годам идешь, к сезону инфарктов. Пора сбавлять темпы до умеренных. Я бы на твоем месте... Поберегись, в общем!» За Александра он все же был рад, не без основания полагая что тому, куда как не вредно отдохнуть в приятном бездумии, подышать воздухом, в котором, невзирая на близость комбината, не ощущалось ничего постороннего, да и вообще развеяться. Активное стремление Ракитина как можно скорее познакомиться с обещанным летчиком он осудил, справедливо заметив о нетерпении и поспешности, как о качествах, способных насторожить кого угодно, даже милягу Рудольфа Ахундовича с его перманентной эйфорией. Впрочем, здесь Ракитин пылко возразил, переквалифицировав эйфорию на широту души и обозвав профессора занюханным бессердечным циником. В самом деле заслуживал Рудольф Ахундович слов исключительно теплых, оказавшись человеком не только добрейшим, деятельным и обязательным, но и несгибаемо трудолюбивым, с позаранку, и каждодневно он умудрялся посещать службу, хотя особенно долго там не задерживался, дабы поспеть домой к полудню, когда у гостей происходил тягостный и многотрудный процесс разлуки с постелью. Очнувшись, вся честная компания неизменно заставала его в хлопотах по хозяйству, как правило, застрепняя очередного праздничного обеда, переходящего в ужин. На третьи сутки Мучимый жаждой Александр вышел, неверно переставляя ноги, во двор, помахал, изображая физзарядку руками, как ленивая ворона крыльями, и, плюхнувшись на скамью, где расположились читавшие газету Градов и Остати, смежил очи, подставив лицо обжигающим лучам горного солнца. Снег у подножий уже сошел, открыв цепко взбирающуюся по склонам зелень, травы и кустарников. Цвели миндаль и жимолость возле калитки. Разноголосый птичий гомон, свистом и щелканием доносился из свежей листвы чинар. И на душе у Ракитина становилось легко и просто. Словно покой природы, привычно занятой чудом своего воскресения, проникал и в него, очищая мысли от путаницы и ты Самая длинная весна на моей памяти, — сказал он сорванным с просони голосом. А ведь всего-то полмесяца прошло, не больше. Как мы с тобой? Окажется, прожита жизнь целая. «Угу!» — подтвердил Градов вскользь. «Сегодня что, снова гости?» Ракитин зевнул, прикрыв рот тыльной стороной ладони. Потянулся. «А, нет!» — ударил кулаком по скамье. «Хватит! Скоро печень от баранины этой и алкоголя, как у Налима, будет, надоело! Делать что-то надо!» Он застонал. На чистой асфальтовой дорожке, ведущей к дому, показался Рудольф Ахундович, волочивший за войлочную узду осла. Поперек ослиной спины с перевязанными бичевой ногами висел жирный рогатый баран, жалобно и уныло блеющий. Осел вырывался и стошно орал, а то вдруг начинал хрипло, как собака лаять, будто на заклании предназначался именно он опять на истомленном выдохе констатировал ракитин шашлык и прочие удовольствие встал намереваясь подсобить хозяину в его упорной битве с ишаком ай саш миш давай помочь утирая пот возвал рудольф ахундович такой животный вредный он пнул ослав бог шайтан с ушами в конце концов одержав нелегкую победу над ишаком Он привязал его к изгороде, доложив. Летчик сегодня будет. Начальник его, три заместитель комбинат директора, и шо важные люди. Только объяснить я не мог, какой вершин вам нужен, и вылет он вам зачем. Это мы введем в курс, успокоил его Ракитин. А завтра, торжественно доложил Рудольф Ахундович, концерт будет Жанна давать. Он пребывал в безоблачном настроении, предвкушая бенефис обожаемой Жанны, аплодисменты и тому подобное. Несомненно, он уже успел оповестить всех друзей и сослуживцев, будто достал себе красавец-артист Невеста. Раздался протяжный стон, и на крыльцо, держась за перила, вышла изможденная прошлым пиршеством Жанна. Во внешности ее было что-то восточное, халат до пят и челма из мокрого махрового полотенца на голове. Потухшим взором обвела она величественный горный пейзаж, облака, растрепанными комочками, хлопка висевшие на зазубренных скал, затем осла барана и всех остальных. Бедный женщин, сказал Рудольф Ахундович растроганно, лечить надо, сейчас буду. «Кокур есть, хорошее вино. В Ялта купил три ящик. Ты был в Ялта, Пол? много вин, а шашлык нехороший, без душа сделан. А кокур знаешь? Не знаешь, тогда не так страшно. Пиво кушай. Из Японии мой друг самурай пять ящик прислал. С сырьем для комбинат вместе всегда пиво шлет. Я ему сабло дарил древний. Он самурай по роду». Он помолчал, спросил осторожно. «Ты понял до сих пор?» «Япончику это честь», — бодро согласился Остати. «И тебе дарить буду». О -о -о отозвалась на это Жанна и, придерживая челму, ушла, покачиваясь в глубину дома. Сели за поздний завтрак, первый для гостей и второй для хозяина. С омерзением приложились к целебному кокуру и пиву. Затем Александр и Жанна, обретя сносное самочувствие, горячо поклялись друг другу в сегодняшней умеренности. Причем Жанна приводила как повод и довод необходимую ей репетицию, а Александр ссылался на тщательную подготовку снаряжения. В итоге бутылка опустела, Жанна вновь пригорюнилась и начала сокрушаться, что живет по инерции и делом своим занимается тоже по инерции. Хотя все ее хвалят и по телевидению два раза показывали, и имеется у нее, кстати, у нее очень серьезное знакомство. Да, а она вот плюнет на все и останется жить здесь и устроится на зло всем в клуб и будет просвещать. Тут она запнулась и погрозила в пространство пальцем. Ну а кроме того, в данной местности обитают прекрасные открытые люди. К тому же воздух, сказочные горы, калорийное питание. «Верно говорю, Рудик», — вопросила она Рудольфа Ахундовича с застойным сарказмом. «Приютишь меня на первое время?» Рудольф Ахундович, сарказма в неведении, такового не уяснивший, открыл рот. Но сказать ничего не смог. Доброе лицо его поглупело от счастья. Оставайся. прошипел, сводя и разводя руки. Спасибо, Рудик, расчувствовалась Жанна и шмыгнула носом. Хм-да, мрачно продолжила она, сдирая челму и обращаясь уже к ракитину. Хм-да, Саш, бьюсь, бьюсь, а нигде не пробилась. «Я тут думала в Питере в аспирантуру поступать, искусствоведом думала. Все же да, диссертация там, работы отправила. И мне некто Хазарова Роза Павловна прислала такую разгромную рецензию с одними ругательствами, что просто волосы дыбом встали». «Сколько у нас метров веревки?» любопытно пробурчал Ракитин, занятый бог весть какими раздумьями. То Москва, у нас то жизнь замечательный просто, вскричал Рудольф Ахундович, вдохновленный прожектами Жанны. А ведь я послала великолепнейшие работы, зажмурившись как от боли, поведала она остате. Кино среди других искусств, э -э, о кинообразии, э -э, а!» а махнула рукой. А это Хазарова мне сообщила. Будь-то я понятия не имею о кино и возмущалась. «Как я смогла закончить в ГИК? Вы путаете понятия кинообраз и киноязык, не современно мыслите, элементарно запутываетесь в том, о чем пишете, и т.д. Грязи целый воз!» Она замолчала, мотая головой. Рудольф Ахундович решил, что самое время выразить соболезнование. «Ай, я ее!» — ударил кулаком в столешницу. «Ай, что я ее!» «Эта женщина ответила вам некультурально», — глубокомысленно констатировала Стати. «Да, именно». «А зачем веревка?» — тихо спросил Градов Ракитина. «И ни одного, ни одного хорошего слова. Но <хм> у нас в литературном институте, когда я там одно время, тоже было редактирование, три лекции, и нас учили при любой вещи искать и хорошее, и плохое». А тут обругались пена и урта. С какой-то личной ненавистью, она пожала плечами. Хотя Хазарову эту репе я знать не знаю, конечно. Веревка понадобится наверняка, вздохнул ракитин. Я ей ответила на такую рецензию, что она сама дура, не знает, как обычно пишутся рецензии, и попросила ее вернуть мне все мои вещи, на которые она прислала столь оскорбительный отзыв. И она мне фиг с маслом прислала. Наверное, обиделась. А вещи, которые я выслала, были в одном экземпляре у меня. Вот. А второй экземпляр был у Вовки. Я с ним жила тогда. Ну, он на нем селедку разделывал. Такой хам. А еще человек искусства, барабанщик. Пол, вот вы были когда-нибудь знакомы близко с музыкантами? — Я был женат в Лас-Вегас две недели на одной поющей женщине, — ответила Стати с достоинством. — Из шоу «Казино Цезарь». — На певице? Да, когда была юность. — А почему две недели? — поинтересовался Ракитин. — Потом наркотики кончились. — Значит, вы понимаете людей искусство, — сказала Жанна. — О, да, — закивала Стати. — Я очень стараюсь не встречать их на пути. «Вы ничего не... А может, вы и правы!» Она всхлипнула и отправилась мыть посуду. Рудольф Ахундович, вооружившись штыком, обрел на казнь барана. Градов занялся чисткой мангала, а Ракитин со стати сортировкой риса к плову. Гости прибыли к вечеру, окружив дом уазиками и жигулями. Произошло традиционное представление присутствия собранию. Сладкий хор вошедших грянул осану в честь Жанны, лукаво обозначив ее хозяйкой дома и вогнав тем самым в смятение немалое. Далее, пожимая обеими руками руку каждого, Рудольф Ахундович провел гостей в гостиную, чью обстановку составляли подушки в узорчатых чехлах и ковры, наглухо застилавшие стены и пол. Ракитин обреченно капнул в рюмку коньяк, Рудольф Ахундович поднял руку, призывая публику к молчанию, и начался тост. «Ах, юг и восток, граничащий с государством российским! Где, в каких землях и странах способны встретить гостей сердечнее и пышнее?» Где услышат они о себе столь много хорошего? Где пожелают им более благ и здоровья? Где на стол ставится все, что есть в доме? И чего не сыскать, вероятно, даже в магазинах какой-нибудь развитой державы? Или же пусть, скажем, экзотического острова нюа «Однако да уберегись, мудрый гость, от обилия еды и напитков. Будь терпелив, внимая речам застольным, и тогда обойдется, даст Бог». Летчик с брюшком, густыми усами и двумя подбородками в синем с золотыми нашивками кителе степенно выспрашивал Ракитина и Градова об их целях и планах, отправляя в рот щепоти оранжевого обильно сдобренного специями риса. Из нового состава гостей он оказался единственным, чье славянское произношение отличалось значительной чистотой, и Ракитин, отвечая ему, вдруг поймал себя на идиотском желании говорить с местным акцентом. — Так группа-то где? — спрашивал, ковыряя вилкой в зубах летчик. «Под душам Б, дорогой, в учебном лагере!» Уверенно врал Александр с какой-то неудержимой восточной интонацией. «А мы, ну, в общем, хотели бы осмотреть тут одну перспективную вершинку. С вашей помощью, разумеется. Склоны маршрут выбрать на будущее. Отсюда до нее, конечно, не близко, но... Какую вершинку? Один момент!» Александр отлучился на кухню, откуда принес подробную карту по мира, имевшуюся у Рудольфа Ахундовича. Здесь ткнул пальцем в точку с изображением высоты. Хм...» Пилот с неодобрением посмотрел на его неухоженный ноготь. «Что делать там? Мертвый район, гора небольшая». «За процветание комбинат!» радостно закончил Рудольф Ахундович очередной тост. Градов до краев наполнил рюмку пилота. «За нами не заржавеет!» — чокнувшись, со значением прибавил Александр. «Непонятно все же», — упрямился пилот. Ч «Чего вам там?» — Ракитин занервничал. «Сомнения собеседника были, конечно же, закономерны, и нотка недоверия, отчетливо звучавшая в его тоне, вряд ли объяснялась врожденной или же приобретенной бдительностью». Странные скалолазы с далекой от спортивного шарма внешностью и их настойчивой просьбой о вертолете могли вызвать недоумение у кого угодно. Исключение составляли разве Рудольфа Ахундович и Жанна, да и то благодаря узам тесного знакомства и совместно пережитым передрягам. Поэтому Александр, преисполнившись всяческого обаяния, избрал радикальное решение, перейдя от сдержанной беседы к льстивым восхвалениям хмурого аса, в то время как профессор неусыпно следил за пополнением рюмки последнего. Вскоре сказался результат. Усы у пилота обвисли. Взгляд осоловел. Выслушивал он Ракитина с непротивлением благосклонного соглашателя. Тем более, единству точек зрения немало способствовала сама атмосфера застолья. И, в конце концов, из уст самого нужного на земле и в небе человека с кряхтением прозвучало желанное. <связь> «Хорошо! На этой неделе посмотрим! Груз как будет попутный, так и посмотрим!» «Вовек не забуду!» — проникновенно поблагодарил его Ракитин и выкрикнул в гам голосов и звон посуды за тех, кто парит над нами, за присутствующего здесь орла, беркута, чтоб ему мягкой посадки. Инициативу гостя собрание горячо поддержало и шумно одобрило. Пилот, прослезившись, поцеловал Александра в нос. Вскоре баран, который по характеристике Рудольфа Ахундовича «самый свежий масс» и что три часа назад думал, превратился в груду костей. Опустили пиалы с зеленым чаем, и отяжелевшие гости начали расходиться. Одна за другой заурчали на улочке, отъезжая машины, и компания осталась в первоначальном составе. остати отправился побродить в поселок. Градов и Ракитин, сидя на кухне, предавались негромкому обсуждению надежд и тревог. Выполнит ли свое обещание пилот? А если выполнит, то согласится ли высадить их в глубине горной страны? Изредка через застекленную дверь они посматривали в комнату, где, восседая на подушках, Рудольф Ахундович и Жанна взахлеб повествовали друг другу о личных достижениях и успехах. Рудольф Ахундович, в частности, утверждал, что, не будь его, комбинат застопорился всей сей же миг, а Жанна поверяла ему секреты новой формы эстрадного монолога, выстраданного ее творческим гением. «Кран для подъема двадцать тонн добыл, никто не верил!» «Добыл я!» — гулко стучал себя в грудь Рудольф Ахундович. «Обстоятельства!» «А то бы я им показала, а, эти администраторы, прощилыги всем им дай!» — соглашалась Жанна. «И потом, непонимание чудовищное! Что за правилы, что за публика? Если бы я им цемент не доставил, какой тогда фундамент?» — вопрошал Рудольф Ахундович с напором. «Ага, акомпанемент обязательно рояль! Так и заявил рояль! Ну, куда я его потащу?» Вот у вас есть рояль в радиусе 50 километров? А все достать можно. Пианин в клуб стоит, я привез. Давно уж, социализм когда развывали. А какой цемент был? Золото, не цемент. Крепче алмаз. Только ты меня понимаешь, Рудик, заявила в итоге Жанна. Исключительно. Я тебе понимать как себе... Рудольф Ахунтович, положа растопыренную ладонь на живот, встал, качнулся и поцеловал ее в нижнюю губу. Ракитин перегнулся с Градовым, и они вышли на крыльцо. — Я без тебя умирать буду! — доносилась из дома со страстью. — Сразу умру, и все! — Ну, Рудик, дорогой, что за дела? Ну, ты прям! Ну, да, я тебя поцелую, не плачь! «Если бы я имел могущество Бога, — усмехнулся Градов, — то все равно не знал бы, чем и как помочь им». А они ни в чем не нуждаются, — сказал Ракитин. — У них и так есть все, что положено. А коли еще друг в друге бы нашли счастье, вообще урезайте, маэстро, марш и новый абзац». «Снис пошли им тогда, Боже! невозможное это счастье! — вздохнул Градов». Тут Ракитин изрек интересную фразу. «Условность реальности и существования мира, — изрек он, — есть реальность условного существования Бога». «Ну ты и дал, — ответил Градов. А обещался сегодня Нини?» -ни. «Скажи, — сказал Ракитин, — а ты не боишься неизвестности?» «Неизвестности миров? Нет. Я боюсь иного — известности их. То есть...» «Скажу красиво. Мы зрим сегодняшнюю трагедию жизни, Саша, разными глазами. Ты, как и многие другие, слепо в нее влюбленными. Я, как через линзы. Неподалеку отсюда, кстати, был город, и было кладбище. Я помню похороны на нем много веков назад, суетливые и нарочито пышные, как и большинство похорон». Меня, замечу, всегда удивляло, что смерть человека связана с суетой, всякими памятниками, цветочками на могилах. Ну да, не о том речь. Ухоженное кладбище со временем укомплектовалось, а затем пришло в запустение. А город рос, и чтобы площадь не пропадала напрасно, кладбище расчистили и застроили. Но через век случился пожар, обратив все в дымящийся камень и головешки. Головешки сгнили, пепелище заросло буйным сорняком, пока кто-то, сам того не ведая, не возродил на пустыре кладбище. Далее цикл неоднократно повторился, правда, варьируясь. Но на день сегодняшний там снова скорбный приют. — Ты просто смотрел длинный фильм, — сказал Ракитин. — Постепенно тупее и черствее от него. Ничего больше. — Это был сон, — улыбнулся Градов печально. «Мне снился долгий чудесный сон жизни». «В том и беда», — сказал Александр. «Чем больше спишь, тем меньше хочется проснуться». «Беда в том», — откликнулся Градов, «что жизнь, которая забывается с годами и от которой в итоге устают, мне не приелась». «Как присытившийся забывается сном», — продолжил Рахитин с Якицей, «так и старец умирает в усталости от жизни». «Нет». «Ты, конечно, знаешь, старость, то состояние, когда дряхлеет тело, слабеет ум, и смерть начинает казаться завершением естественным и логичным. Но есть в тебе что-то от водителя, уверенного, что рано или поздно он сменит старую машину на новую. А вот с точки зрения обычного смертного, с точки зрения атеиста, ты хочешь сказать? Да, я он такой слепой точки зрения». «Ах, какая потеря! Да!» — Градов засмеялся. «Скажи мне еще о познании истин через страдания плоти. Вспомни о несправедливости, о тяжести труда, страхе смерти. И все это с гордостью проживающего жизнь в неведении относительно своего посмертия, но пыжащегося в потугах показного мужества». «Кто еще пыжится?» — заметил Ракитин. «И кому бы рассуждать? Ты даже не знаешь, что такое вкус вина, поцелуй женщины, утоление жажды». «Почему же?» «Потому что все это ты оценивал логикой. Ты все видел и чувствовал через пленку. И с каждым годом она становилась все толще и толще. Может, и были у тебя какие-то первые свежие, дурманящие впечатления, но они быстро исчезли. «Да и память того демонического мира давила на все твои мысли и чувства». «К Богу меня приблизила не логика, — сказал Градов, — «а именно чувство, и оно осталось таким же, это раз. А если о необычности и свежести впечатлений? Знаешь ли ты, что испытывает цветок в росе «накануне прелестного летнего дня, бабочки?» «А, ну...» Ну, поменяйся с ним ролями. Он твое не ведает, ты его. Не надо меня наивно агитировать за род человеческий. Я никогда не гнушался людьми и не презирал их, а жалел и жалею на рождающихся и гибнущих. Но жалею не за краткую жизнь, а за трагедию, которая заключена в каждом. Смена поколений схожа со сменой времен года, а мумии подобны блеклым цветам, забытым в книгах. Однако бренность, о которой ты способен размышлять отстраненно и мельком, ибо противно это природе твоей, эта бренность отравила все мои мысли. Но главное иное, начав жизнь с чистого листа, я могу впасть в грех и снова сорваться в ад, но уже не существом его, а грешником». «И что?» — спросил Ракитин. «Ведь ты же веришь в тот замысел Творца, по которому, стремящимся, будет определена дорога ввысь, в свет сотворчества новых миров и вселенных. И что ад в сравнении с этим?» «Да, верю», — сказал Градов тихо. «Красота!» — Александр обвел глазами высокое аметистовое небо в робкой россыпи звезд. Спокойные голубые снега в скальных распадках, льдистые ребра вершин, скупо и остро высвеченные закатом. — А если пилот все-таки не захочет сесть, приземлиться, то есть? — проронил Градов глухо. — Очень и очень вероятно, — сказал Александр. — У тебя опять какая-то гнусная физиономия? — наверняка задумал аферу. — Надеюсь, в голове твоей... Не бродят пошлые идеи насчет захвата воздушного судна? — Да нет. Есть и другой трюк, — нехотя произнес Александр. — Но о подробностях замнем, иначе начнешь ныть, ну тебя. — Чувствую. Плохо вы кончите, господин авантюрист. — А ты видел того, кто кончил хорошо в итоге? Слушай дальше и запоминай. — Во-первых, готовим веревку и карабины. — Во-вторых, В комнате Рудика висит на стене бинокль. Он пригодится. В-третьих, в нужный момент загороди от меня пилота. Встань у него за спиной». «В какой такой нужный?» — с подозрением вопросил Градов. «А вот когда в Поднебесье получишь от меня в качестве сигнала коленом под зад, тогда, считай, наступил момент». Не остроумно и вульгарно», — сказал Градов. «В твоем стиле». «Хорошо». «Я поглажу тебя по головке!» — отозвался Ракитин. Тут дверь, ведущая в комнату, шумно распахнулась, и на пороге появился раскрасневшийся Рудольф Ахундович, объявив. «Американец приходит! Гулять едем!» «Куда?» — оторопело спросил Градов. «Дом у меня в гора, километр пятнадцать. Дача от комбинат для гостей. Шампанский там ящик. Природа там!» «А не поздно?» — усомнился Александр. «Гулять никогда не поздно!» Ракитин подмигнул Градову. «Давай-ка мы сегодня там и заночуем, а?» «Деликатная мысль». «Тогда собирай вещи». Через полчаса Уазик уносил их в горы. Домик оказался уютным, с многочисленными спальнями. Подвал его ломился от всевозможных винных и консервных изделий. Но продолжить в его стенах веселье не удалось. Силы гостей быстро иссякли. А Стати по приезде сразу же завалился спать. К примеру, его последовал Градов, а Ракитин, с трудом высидев часок в окружении, непонятно о чем беседующих Рудольфа Ахундовича и Жанны, тоже в итоге ушел прикорнуть, сказав, что если хозяин имеет намерение вернуться назад, то компании ему он не составит. — Поехали домой, Рудик, — встрепенулась артистка. — У меня завтра же концерт, еще готовиться надо. — Если ты думаешь, что здесь плохо, здесь хорошо, но дома лучше. Уже сквозь сон Ракитин услышал шум отъезжающей от дачи машины.